Глава 26. Новый друг. Самолетная база острова Визе радировала что море далеко на запад от острова покрыто тяжелым паковым льдом и прямой путь к шахте номер 6 небезопасен. С острова Уединения, лежащего почти в центре Карского моря, воздушная разведка наоборот доносила, что в районе острова море большей частью свободно, лишь местами встречаются скопления мелкого битого льда, и большие поля дрейфующего пакового льда, которые легко обойти. Рация острова домашнего сообщала такие же успокоительные сведения, добавляя, что у западных берегов северной земли сейчас густо идет сайка, которую сопровождают стада белух. Сайка – чисто морская рыба, держится в холодных водах, не избегая и кромки льда. Но белуха, для которой сайка в открытом море является основной пищей, боится больших пространств, покрытых сплошным льдом. Подобно родственным ей китам, кошелотам, дельфинам, белуха должна часто подниматься на поверхность, чтобы обновлять запас воздуха в своих объемистых легких. Сплошные льды не дают ей этой возможности. Вот почему присутствие белух у западных берегов Северной Земли как бы подтверждало благоприятные сообщения с острова Домашнего. В Арктике прямой путь не всегда бывает самым коротким. Капитан Чапаева Василий Николаевич Левада, старый опытный полярник, знал цену этой истине. «Лучше проходить длинным кружным путем, но чистой водой, чем пробиваться к короткой дорогой, но сквозь тяжелые, всегда опасные льды, с риском повредить судно или надолго застрять». Капитан Левада решил вести караваны следующих за ним судов кружным путем через район острова Уединения. Правда, на широте мыса Желания и дальше к югу, миль на 30, лежала широкая полоса сплоченного семибального льда. Но капитан был уверен, что чипаев сможет преодолеть ее без особого труда и провести даже такие, не приспособленные для плавания во льдах суда, как Полтава и щорс. На долготе мыса Желания Чапаев круто повернул на восток. Полтава и Щерц, четко выделяясь огромными и в то же время изящными контурами на сером небе, последовали за своим вожаком. Капитан Левада с тревогой посматривал на них с высоты своего мостика. И о чем только думали в Москве и Архангельске, когда направляли сюда этих франтов. Понавешали на них по ватерлинии стальные ледовые пояса и думают, что все сделано для их безопасности. аж пангоуты, а бимсы, а весь их деликатный скелет, совсем не созданный для могучих ледовых объятий. Хорошо, чтоб пассажиры все до одного на Чапаеве. Хоть за них-то душа спокойна. Ну да ладно, встряхнулся старый капитан. Чапаев пошире этих красавцев. Он проложит для них достаточно свободный канал во льдах, а сжатий летом почти не бывает. К вечеру сильно похолодало, пошел густой снег в обоих бортах чапаева во всю их длину открылись продольные щели и из них медленно поднялись между вертикальными стойками широкие пластины прозрачного металла вверху пластины достигли такой же прозрачной крыши и автоматически наглухо скрепились с ней весь чапаев оказался укрытым от непогоды на палубах стало тепло и уютно автоматические снегоочистители равномерно двигались по прозрачным стенам вверх и вниз сохранялась отличная видимость. В густой кружащейся пелене снега никто не заметил появление первых мелких льдин, их почувствовали лишь по ударам о корпус судна. Дима стоял один на своем любимом месте, на баке, там где у форштевня сходились углом верхние прозрачные стены корабля. Мальчик задумчиво смотрел вперед в снежные вихри, мечущиеся перед ним снаружи, прислушивался к стонам ветра. Вот он сейчас в самом сердце Арктики, и льдины кругом, и снег, и холод, и ничего особенно интересного. Даже скучно. Не то что дома. А что теперь дома? Его, наверное, ищут. Ира плачут. А что, если вернуться? Сказать Ивану Павловичу? Нет, и думать об этом нельзя. Он должен найти Валю. Но легко ли найти человека здесь, в этих бескрайних льдах? Льдины стучались о борта Чапаева все сильней, а ветер сразу стих, как будто его и не было. Можно было различить крупные льдины вокруг корабля. Чапаев раздвигал их носом, и они теснились в стороны, нализая одна на другую, ломаясь. Вон впереди одна, круглая, большая, совсем как островок, даже не качается. Чапаев идет как будто нарочно прямо на нее, расталкивает Элидины помельче, точно хочет именно с ней встретиться. Вот она все ближе, совсем близко, у Димы на мгновение замерло сердце. Ух, легкий толчок, Чуть заметное сотрясение палубы под ногами, и огромная льдина беззвучно лопнула, словно кожа на барабане. По ней побежали две змейки-трещины, они на глазах делались все шире, потом средняя из трех новых льдин наклонилась набок, стала торчком на ребро, прозрачная, чистое, как стекло, зеленое с синевой. А Чапаев равнодушно идет дальше, словно никакие силы в мире не могут его остановить. Эльдина так торчком и пошла вдоль его борта, жалкая, побежденная. Она жалобно скрипит, визжит, даже в груди ноет от этого визга. Впрочем, визг и скрежет несутся теперь отовсюду. Кругом далеко-далеко лед, ближе он розовый, а дальше фиолетовый. и вдруг весь он вспыхнул, заблестел, как на солнце. «Откуда же солнце?» Дима оглянулся. На небе клубились темные низкие тучи, снег уже не падал, с запада низко, совсем у горизонта пробиралось оранжевое солнце и на прощании раскрасило весь ледяной мир. А около Димы стоял тот высокий со спокойными серыми глазами человек. Он смотрел вперед и молчал, точно не замечая мальчика. Так простояли они с минуту, не произнеся ни слова. Потом человек опустил глаза и посмотрел на Диму. Встретив спокойный дружественный взгляд, Дима опять почувствовал симпатию к незнакомцу, желание поговорить с ним и неловкость от того, что это было запрещено. Человек улыбнулся и тихо спросил. «Ну, что ты думаешь об этой картинке? Нравится тебе?» И вдруг какое-то ожесточение охватило Диму. «Что ему надо?» Чего он пристает? И без него грустно. И неожиданно для самого себя мальчик ответил. — А зачем вам знать, что я думаю? Отвратительная картина. И, круто повернувшись, он побежал к трапу, бегом пронесся по палубе и ворвался в каюту. При виде Димы Плутон, дремавший на ковре, тревожно вскочил на ноги. — Лежи, лежи, Плутон, — проговорил Дима, задыхаясь. Опустившись вместе с ним на ковер, он положил голову на вытянутые лапы собаки. Возмущение не проходило, и Дима прижался к Плутону, бормоча. «Смотрит и смотрит. Подглядывает, что ли? Что ему от меня надо? Как будто он что-нибудь знает». Плутон тихо заворчал и осторожно лизнул Диму в ухо. «Не надо лизать, Плутон». Плутон легонько постукивал пушистым хвостом по ковру, обнюхивал затылок Димы, щекотно шевеля волосы своим большим шершавым носом. Снаружи за бортом визжали и царапались льдины, казалось, будто они царапают сердце. А весь мир лежал кругом пустой и холодный, словно вымерший, и только он, Дима, остался в нем одинокий и обиженный. Дима прерывисто всхлипнул, вскочил с ковра и сел в кресло. Плутон немедленно встал, подошел и положил тяжелую голову Диме на колени. Дима машинально почесал его за ухом. А почему, собственно, он так ответил тому человеку? Почему вдруг вспыхнула в нем такая злость? Ах, не надо было, не надо было, что он теперь подумает? И Дима опять увидел перед собой спокойное лицо и серые, немного удивленные глаза. дима вскочил с кресла и выбежал в коридор лишь очутившись на палубе дима заметил что чапаев стоит на месте позади него среди ледяного поля виднелись огромные неподвижные силуэты полтавы и щорса по полю тянулись длинные гряды торосов валы из нагроможденных друг на друга обломков обломковлюдин торчали одинокие рапаки и все было покрыто нежно голубым покрывалом снега который дальше к горизонту окрашивался в густой сиреневый цвет. Спускались сумерки. С кормы раздалось тихое шмелиное гудение, и вдруг над Чапаевым взвился в воздух небольшой, синий с желтыми полосами, геликоптер. Он повисел минуту неподвижно над кораблем, тускло поблескивая своим вращающимся ротором и окнами фюзеляжа. Потом передний тянущий пропеллер завертелся, и геликоптер, поднимаясь все выше, стремительно понесся на восток. «Ледовая разведка», — мельком подумал Дима, пробираясь к палубным каютам. В конце тихого, мягко освещенного коридора, у двери, найденной после долгих нетерпеливых расспросов, Дима передохнул и, закусив губу, упрямо сжав брови, громко постучал. «Сейчас, сейчас», — послышался из каюты спокойный голос. Щелкнула задвижка, Дверь раскрылась, и на пороге показалась знакомая статная фигура. «Дима, ты?» — с удивлением произнес человек. «Что случилось? Входи, входи!» Дима споткнулся о порог, но успел схватиться за дверь и с силой захлопнул ее за собой. «Я!» — начал он звенящим голосом. «Я разговаривал с вами сейчас грубо, дерзко. Простите меня!» Губы человека тронула спокойная, мягкая улыбка, тепло глянули серые глаза. «Что ты, Дима!» — мягко прозвучал его приятный, несколько глухой голос. «Право, не стоило так волноваться. Я ведь понимаю, что ты неплохой мальчик. Мы просто забудем об этом и станем друзьями». «Ладно». И человек протянул Диме свою широкую, сильную руку. С глазами, полными радостных слез, Дима порывисто схватил ее, и его маленькая рука потонула в теплой мягкой ладони человека. А тот, обняв Диму за плечи, подвел его к широкому дивану. На круглом столике стояли кофейный прибор с недопитой чашкой кофе, корзинка с печеньем, хрустальная вазочка с виноградом. — Садись, садись, — говорил человек, опускаясь рядом с Димой на диван и нажимая одну за другой буфетные кнопки на переборке. — Гостем будешь. Я очень рад, что ты зашел. «Скучно в одиночестве кофе пить. Не то что тебе. Ты в каюте с соседом и собакой. Прекрасная у тебя собака!» Человек говорил не торопясь, его движения были спокойны. Разговаривая, он протянул руку к соседнему окну, выходившему на палубу, спустил тяжелую штору. В каюте под матовым светом лампы стало совсем уютно. Все здесь нравилось Диме, и ему стало жалко Плутона, одиноко лежащего теперь в темной пустой каюте. Дима почувствовал благодарность к незнакомцу за то, что он и про Плутона вспомнил. И мальчик торопливо ответил. «Спасибо, спасибо!» Он запнулся. Собеседник понял и подсказал. «Меня зовут Дмитрий Александрович». «Спасибо, Дмитрий Александрович. Вы знаете, Плутон мой лучший друг, Дмитрий Александрович», — горячо добавил Дима. «Он такой умный, такой умный, ну прямо как человек. Он даже умеет смеяться. Очень забавно. я как-нибудь при вас рассмешу его, сами увидите». «Правда?» В переборке прозвучал короткий звонок и раскрылась дверца буфетного конвейера. Дмитрий Александрович снял с конвейера чашку с блюдцем и ложечкой, сахар, корзинку с новым печеньем и вазочки с фруктами, вареньем, конфетами. За горячим кофе беседа о Плутоне продолжалась с новым оживлением. Дима мог часами говорить о своем друге рассказывать о его длинной родословной, которую знал наизусть, о его уме, силе и подвигах. Да и Дмитрий Александрович оказался большим знатоком собак, настоящим кинологом. Он столько интересного рассказывал про них, особенно про Ньюфаундлендов, что Дима просто диву давался, и его дорогой Плутон раскрывался перед ним совершенно в новом свете. Дима, например, не подозревал, что Ньюфаундленды не раз участвовали в арктических экспедициях прошлого, а знаменитый тарос спутник Пайера и Вайпрахта, открывших землю Франца Иосифа, прославился на весь мир. Время в уютной каюте уходило незаметно, когда вдруг снаружи послышалось тихое жужжание, через минуту прекратившееся. «Геликоптер вернулся из ледовой разведки», — сказал прислушиваясь Дмитрий Александрович. Сейчас, наверное, Чапаев тронется в путь. Хочешь, Дима, посмотреть? Очень интересно, как работает ледокол ночью. Короткая сумеречная сентябрьская ночь уже опустилась на корабль. Все вокруг потеряло свои естественные очертания, получило неопределенные смутные формы. И лед, среди которого неподвижно стоял Чапаев, был уже не тот, что встретился несколько часов назад. Это был тяжелый, паковый, многолетний лед. Серьезная преграда на пути. Все пространство, насколько хватал глаз, было занято этим льдом. Он лежал, как толстая белая кора, вся изрытая, словно перепаханная гигантским плугом. Едва лишь Дмитрий Александрович и Дима поднялись на бак, как яркий светло-сиреневый свет залил весь лед вокруг судна, и все заискрилось, засверкало миллиардами радужных блесток. Мощные прожекторы Чапаева прорезали сгущающуюся тьму, и ослепительно ярко осветили дикую страну льда и снега. Корабль стал медленно отходить назад. Послышался знакомый визг потревоженного льда. Отойдя метров на пятьдесят, Чапаев на мгновение остановился и сейчас же полным ходом двинулся вперед. Дима вцепился руками в борт судна в ожидании ужасного толчка. Лед быстро надвигался, раздался глухой шипящий удар. Чапаев вздрогнул, и Дима почувствовал, как вместе с носом корабля поднимается все выше и выше. Чапаев нализал на лед, и еще несколько секунд, и вдруг под ногами послышался гулкий грохот, стон и скрежет. Впереди по сторонам Чапаева разбежалась сеть извилистых черных трещин, и корабль стал медленно опускаться вниз. С воем и визгом льдины топили друг друга, иные, подмятые носом корабля, погружались в черную воду, иные всплывали и тащились за судном, как пленники, издавая визжащие вопли. Чапаев отступал и вновь налезал на лед, ломал, крошил, подминал под себя обломки, продвигаясь вперед. А лед упорно шел ему навстречу, высылая из тьмы все новые и новые ряды, одетых в сверкающие доспехи бойцов. Порой корабль сворачивал в сторону, к трещинам и разводиям, о которых сообщала капитану лежавшая перед ним аэрофотосъемка с геликоптера. Чапаев шел по ним в спокойной воде, покрытой уже тонкой пленкой свежего льда, и грохот жестокого сражения сменялся тогда певучим звоном. Почти три часа длилась эта борьба со стихией, но Дима не мог отойти от борта. Каждый разбег корабля перед штурмом обещал что-то новое, каждое отступление перед разбегом наполняло Диму ожиданием еще неиспытанного. Не хотелось уходить с палубы. Широкие трещины попадались все чаще, каналы становились шире, сплошные ледяные поля сменились большими льдинами, разбивавшимися от столкновения с остальным форштевнем Чапаева. Скоро и эти льдины стали мельчать. «Ну, сражение кончилось в нашу пользу», — сказал Дмитрий Александрович. «Вражеский фронт прорван, и мы скоро очутимся в чистой воде». «Можно идти спать, Дима». «Плутон, наверное, соскучился и не знает, что думать о тебе».